Глава 7. Пираты тут были обнаглевшие до безобразия. Собралось их раза в три больше, чем нас. Я говорю именно про свой отряд, не учитывая матросов. Купцы меня сразу предупредили, что участвовать в сваре они не будут. Им еще потом по этому пути возвращаться. В общем, разбираться с речными разбойниками пришлось нам. Местные с ними не связываются. Скорее всего, они уже всех под себя подмяли и берут с купцов дань. Не удивлюсь, что и в самом городе тоже всех обложили. Нам предложили решить вопрос мира. Если бы не вампиры, я бы даже согласился заплатить за свободный проход, несмотря на то, что просили они слишком много. Река была перекрыта несколькими небольшими кораблями и кучей лодок. Наши корабли сначала замедлили ход, а потом остановились, ожидая одну из лодок, которая направилась в нашу сторону. «Повезло!» — радостно сообщил мне купец. «Хотят договориться!» «Угу», — кивнул я. «Сейчас с ними поговорим». Видно, разбойники решили сразу показать, кто тут главный. Они нас вообще не опасались, привыкли к безнаказанности. Вот и сейчас вели себя высокомерно. «Дворянчик!» — обратился ко мне один из бандитов, едва попав на борт. «Это наша река. Если не хотите пойти на дно, то придется заплатить». «Насколько мне известно, за проход по рекам, как и по дорогам, никто из правителей плату не берет», — удивился я. «Только за вход в крупные города могут взимать плату, ну и еще за пересечение границы». «Не надо считать себя самым умным», — влез другой разбойник. «Иначе мы еще потребуем на несколько дней твою служанку». «Больно она красивая, но после наших ребят она немного поистаскается». «А оно тебе надо? Придется на несколько дней задержаться». Шутки морским пиратам понравились, они весело заржали, нагло осматривая стоящую рядом со мной Беллу. Только один из них не смеялся. Он насторожился, когда увидел ехидную улыбку моей ученицы. «Аил, убейте их всех!» — приказал я вампиру после чего моя неживая охрана рванула выполнять приказ. Какого-то достойного сопротивления пираты оказать не успели, перерезали их в считанные секунды, после чего побросали за борт. «Зачем?» — купец, с которым мы плыли, побледнел. «Мы же могли договориться!» «Не печалься!» — засмеялся я. «Вы, наверное, и сами давно хотите, чтобы всех этих тварей утопили. Сейчас мы это сделаем». Разумеется, пираты видели, что произошло. Их корабли стояли недалеко. Они что-то громко заорали, и началась суета. а Буквально через несколько минут лодки выдвинулись в нашу сторону, но, к сожалению, не все. Использовать магию я стал только тогда, когда большая часть плавательных средств попала в зону моей досягаемости. Пиратов я не убивал, а только обездвиживал. Имелись у меня заклинания, которые приносили сильнейшую боль, но не убивали. Само собой, вскоре все сообразили, что нарвались на магов. Самые смелые продолжили атаку, а остальные начали разворачиваться. Тут и Белла приступила к уничтожению кораблей. Вот она именно убивала, причем всех, кто пытался выйти из боя. На корабле невозможно сблизиться быстро, а в атаку бандиты шли бестолково, больше мешая друг другу. В общем, минут через пять все было кончено. «Аил!» — обратился к вампиру. «Пусть твои подчиненные прыгают в лодки и собирают выживших. С других кораблей тоже по десятку своих отправь. Надо всех связать и засунуть в трюмы. Ну, и сейчас можете хорошенько поесть». «Все сделаем, повелитель!» — кивнул вампир и тут же начал раздавать приказы. Остальные мои подчиненные внимательно следили за командой, которая изрядно напряглась. Вскоре, набравшись храбрости, ко мне подошел купец. «Господин, вы кто такие?» – спросил он у меня. «Я граф, а еще маг», – улыбнулся я. «Если быть более точным, являюсь некромантом, а это моя ученица Белла. Вот этих славных ребят в ваших краях называют кровососами. Слышали о таких?» «Слышал», – купец побледнел. Бояться их не надо, они подчиняются мне, а значит, без моего приказа никого пальцем не тронут. Договор наш остается в силе, ваша задача просто доставить нас до морского порта. Думаю, после разгрома пиратов желающих нас ограбить не найдется, даже если кто-то об этом думал. К тому же мои вампиры во время своего жуткого приема пищи не пытались прятаться, что тоже оказало неизгладимое впечатление на неокрепших матросов. Часть пленников загрузили в трюмы, по дороге их даже кормили. Неизвестно, как в империи дела пойдут. Мы же туда плывем. Вдруг не получится еще разбойничками разжиться. Дальнейший наш путь проходил без каких-либо приключений. Только один раз возникла небольшая проблемка, когда мы подошли к границе империи. Тут пришлось заплатить за проход. Хорошо, что не стали досматривать трюмы. Да и матросы не стали орать, что тут некромант и куча мертвяков. Все прошло без проблем. Возможно, они бы и попросили помощи, но, видимо, опасались, потому что пограничников совсем немного, и велика вероятность, что мы их всех перебьем. Впрочем, за время нашего путешествия несколько особо нервных матросов удрали. Они прыгнули в воду и поплыли к берегу. Никто не стал их трогать. Как оказалось, купцы прекрасно знали о большом городе-порте Плоусе, располагающемся на побережье моря. Он был одним из крупнейших имперских портов. «Я там уже не раз бывал, поэтому попросил доставить наш отряд именно туда. Разумеется, за дополнительную плату». Копцы спорить не стали. К этому времени они уже успели успокоиться. Мои вампиры матросов не трогали. Да, они вообще не обращали на них внимания. Поэтому к нам хоть и относились с опаской, но не с ужасом, как раньше. Также они не стали противиться скорому отбытию из этого порта. Выгружают нас и тут же отчаливают». Причину я им объяснил. Матросы разбредутся по тавернам и будут болтать лишнего. Мне не хочется привлекать к себе лишнее внимание. Мы тоже не собираемся там задерживаться. Ищем тех, кто согласится доставить нас до королевства и сразу отбываем. Чем быстрее, тем лучше. По прибытию в порт я сразу же сошел на берег и арендовал большой склад, куда быстро перетаскали наше имущество едва купцы получили оплату как тут же отплыли решили набрать товары в другом порту как мы и договаривались склад в котором сложили все наше имущество взяли под окрану вампиры а я с былой алватом и своим питомцем пошел искать знакомого мне купца с которым сюда прибыл когда бежал из королевств само собой бродить по городу не стали вместо этого зашли в приличную лавку чтобы купить хорошую одежду и все разузнать за прилавком стоял слуга «Хозяина, позови!» — потребовал я. «Только побыстрее!» Видно, слуга понял, что к ним зашли непростые люди. К тому же в моей руке имелся красивый посох. А Белла уже таскала на себе драгоценности и запросто могла сойти за очень богатую дворянку. В общем, хозяина лавки тут же позвали. «Что желают господа?» — спросил он. «Господа желают приодеться!» — улыбнулся я. «Все самое лучшее для долгой дороги. Нужны хорошие дорожные костюмы». Если моя очаровательная спутница захочет платье, то возражать не стану. Белла, только сейчас надевать платье не стоит, мы на приемы ходить не будем». Купец сразу же сообразил, что деньги у нас есть, и вскоре вокруг нас забегали его слуги, подбирая наряды. Он даже предлагал изготовить одежду на заказ, но я не захотел, некогда ждать. Пока Белла примеряла платье, я отвел мужчину немного в сторону. «Уважаемый, вы в гильдию торговца входите?» — спросил я у мужчины. «Нет, господин. К сожалению, у меня не такой большой доход», — вздохнул он. «Жаль. А вы ничего не слышали про гильдийского купца по имени Газрон?» «Это очень уважаемый человек», — тут же закивал собеседник. «Конечно же, я о нем слышал. А он сейчас в городе, не знаете?» Снова задал я вопрос. «Его корабли точно в порту, а где он сам, я не знаю». — Могу слугу отправить, чтобы все для вас выведал. Должен быть дома, если не уехал кому-нибудь погостить. — Отправляйте слугу. Пусть передаст купцу, что к нему должен прибыть человек. Хочу арендовать у него корабли вместе с экипажем. — Все сделаю, господин. Заверил меня купец и вышел на улицу отдать распоряжение. Пришлось мне поторапливать Беллу. Девушка разошлась не на шутку, как будто мы по магазинам вышли прогуляться. Выбор действительно большой, да и видно, что одежду хорошие мастера делали, вот и увлеклась. Мы с Алватом потратили на все минут десять и тут же переоделись. Теперь я хоть стал походить на дворянина, а не на оборванца. Слуга вернулся через пару часов и сообщил, что купец готов принять гостя. Газрон меня не узнал, хотя это не удивляло. Слишком много времени прошло с нашей последней встречи. К тому же я повзрослел и изменился. Мы с ним поздоровались, после чего он пригласил меня в дом, где по случаю был накрыт стол. Мужчина несколько раз бросал на меня задумчивый взгляд. Видимо, в его голове крутилось что-то знакомое, но пока никак не мог вспомнить, где мы встречались. «Так и не вспомнили», — с улыбкой спросил я у него. Могу сказать с уверенностью, что мы с вами точно встречались, но никак не могу припомнить, где именно и когда. Давно, — вздохнул я. Уже как будто целая жизнь прошла. Вы перевозили меня из королевства в империю. Я тот молодой некромант, помните? У меня еще был сопровождающий Шертон. С нами тогда был здоровый парень, может, вы его вспомните. Он еще дом продал и отправился путешествовать. «Точно!» — купец даже подпрыгнул на стуле. «Вспомнил! Да как я вообще мог забыть? Всего два года назад ко мне приезжали очень серьезные люди и о вас узнавали. Умудрились как-то разнюхать, кто вас в Империю первый раз привез. Что еще за люди?» — тут же напрягся я. «Из Имперской тайной канцелярии», — ошарашил меня мужчина. «А что они хотели узнать?» «Да кто их знает? Мне вообще показалось...» «Что они сами не знают, чего хотят узнать?» — усмехнулся купец. тфуты ну и фраза получилась. «А вы повзрослели, господин Мак, заматерели. А куда только девался тот мальчишка, который боялся даже моих матросов? Как будто мы какие-то пираты везем вас в рабство!» «Время идет, все меняется», — улыбнулся я. «Это точно!» — вздохнул купец. «Ладно, вы же ко мне приехали не просто так. Что вас привело в мой дом?» «Вы еще ведете торговлю с королевствами?» Тут же уточнил я. «С королевствами?» Копец тут же погрустнел. «Нет больше тех королевств, с которыми я когда-то вел торговлю. Неужели вам это неизвестно?» «Известно», — кивнул я. «Про нашествие демуров я знаю, как и о том, что они умудрились применить эту свою магию, из-за которой теперь в нескольких королевствах жить невозможно». «Я наблюдал за этим из одного порта. Жуткое зрелище». Сказав это, купец как-то даже постарел. «Можно сказать, тем людям, которые находились в порту, повезло. Прибрежные города не были накрыты магией. Люди пытались хоть как-то оттуда сбежать, никогда ничего подобного не видел. Даже до моих кораблей пытались вплавь добраться. Кое-кого взяли, но пришлось уходить, иначе бы они просто утопили наши корабли. Мы ведь прибыли забрать имперские отряды. «Они как раз вовремя успели погрузиться. Задержись мы еще на день, и все, полегла бы вся армия». «Значит, имперцы успели уйти?» — уточнил я. «Успели», — кивнул мужчина. «Хвастались, что разбили Демуров. Вы в это время были в Империи?» «Нет, я тоже воевал с Димурами, вздохнул я. А потом даже с мертвяками, которые вскоре поперли на уцелевшее королевство. Удалось повоевать. «А в Империи как оказались?» «Долгая история», — улыбнулся я. «Вы лучше скажите, мертвяков смогли остановить?» «Смогли, это точно», — кивнул купец. «Как там его название?» «Ах, да, Клайфатское королевство. Там остановили. Вроде бы Димуров добило объединенное войско. Только новости оттуда доходят сильно исковерканные. Так что не знаю, как там обстоят дела на самом деле. Все на уровне слухов». «Хорошо», — вздохнул я. «Хорошо», — подтвердил Газрон. «Проблема в том, что королевство это не устояло. Там вроде бы погибла королевская семья. А потом знать начала делить землю и бороться за трон. У меня просто нет слов. Такое ощущение, что даже если на земле останется два дворянина, то они и между собой поединок устроят, чтобы только один остался как властелин мира». Западные земли не должны были пострадать от магии Димуров. Перевел я тему разговора. «Неужели там нет порта?» «Есть!» — кивнул купец. «Но только от него мало толку. Говорю же, людей почти не осталось, а в этих землях полно мертвяков. Конечно, понемногу их выбивают, но люди понесли слишком огромные потери». «Да какие там потери? Несколько королевств полностью уничтожены. Я понимаю, зачем вы ко мне прибыли. Хотите отправиться домой?» «Хочу!» — кивнул я в ответ. «Выбросьте эту мысль из головы», — посоветовал мне Газрон. «Не думаю, что сейчас там спокойно. Ваш король и его наследник мертвы. Королева с дочерьми и маленьким сыном вообще пропали. Хотя, скорее всего, они уже все убиты». «У меня там семья», — вздохнул я. «Поэтому с вашей помощью или нет, но я все равно туда отправлюсь. Вы сейчас вообще с кем торгуете?» «Корабли по побережью ходят». Конечно, доход сильно упал. Тут уже все было поделено, но я занял свою нишу. «Я бы хотел взять в аренду сразу три корабля», — сказал я купцо. «Заплачу столько, сколько вы запросите, с учетом того, что обратно пойдете пустыми». «У вас большой отряд?» — удивился купец. «Семь десятков», — пожал я плечами. «Они сейчас в порту, сторожат вещи, а я решил дать вам шанс заработать». Купец внимательно на меня посмотрел, а потом назвал сумму. Надо сказать, что он ничуть не постеснялся. Я сразу согласился, чем сильно его удивил. Он тут же отдал приказ, чтобы разыскали капитанов кораблей и всех матросов. Все они жили в порту, но их все равно нужно предупредить, что планы резко поменялись и требуется срочно готовить корабли к выходу в море. Газрон предложил нам остаться ночевать у него, благо, что дом огромный. Конечно же, я согласился. Мы еще не все вопросы обсудили. Имелась еще одна не самая приятная тема разговора. Белла тоже сидела за столом. Мы не стали скрывать, как вообще очутились в империи. Рассказали почти все. А насчет вампиров я пока умалчивал. Но вскоре пришлось сообщить купцу и об этом. «А у вас в городе есть тюрьма для приговоренных к смертной казни?» — поинтересовался я у торговца. «Есть!» — удивленно сказал Газрон. «А вам зачем?» «Тут такое дело. Моя охрана...» — я немного замялся. «В общем, она не совсем живая». «То есть, как это, не совсем живая?» «Вы знаете, кто такие кровососы?» — уточнил я. «Слышал, но ни разу их не видел», — напрягся купец. «Их создают некроманты», — пояснил я. «Они очень сильные, а самое главное — верные войны. Но имеется всего одна проблема. Эти ребята питаются человеческой кровью». «Вы хотите сказать, что сейчас в порту находятся семь десятков кровососов? Я все правильно понимаю». «Правильно», – кивнул я. «Поэтому и спрашиваю, нет ли у вас приговоренных к казни и нет ли возможности их выкупить. Уверяю, мы приведем приговор в исполнение сами». К моему удивлению, после такой новости купец лишь расхотался, после чего сообщил, что выкупить преступников вполне реально, были бы деньги. В этом вопросе он тоже готов мне поспособствовать. Само собой, не обошли вопрос о том, почему меня так активно искали имперцы. Врать не стал, сообщил, что просто являюсь сильным магом, и знаю разные интересные заклинания. Вот и решили имперцы всеми правдами и неправдами переманить меня к себе. «Ох, мне и достанется, когда узнают, что вы у меня были. а Я не предупредил секретную службу», — пожаловался купец. «Так вы предупредите», — улыбнулся я. «Отправьте гонца в столицу. Передайте, что так и так. Видел мага, который очень похож на того, которого они искали. Вас же не просили меня задерживать или не оказывать помощь. Вы просто делали свою работу, тем более я не преступник».